Ужасный сон был смесью его собственных детских воспоминаний и фобий, приобретенных после того трагического вечера. Рядом тихо спала Марина, немного посапывая. Ожоги на теле как будто засвербели. Он ощутил тот жар и то удушье, которые чуть не лишили его жизни в детстве. А потом в больнице ему сказали, что... Папы больше нет, и он остался круглым сиротой. «Опять не усну до утра», – подумал он, обратно ложась в кровать. Воспоминания нахлынули на него. Вспомнили слезы по отцу и мольбы отвезти его в деревню к бабушке, но служащие из органов опеки были непреклонны. В тот же день после выписки Олега привезли в детдом. Там он познакомился с Маринкой, с которой со временем испытал все первые трепетные чувства. Немного повзрослев, Олег понял, почему его не оставили с бабушкой. При жизни родители говорили, что душевное здоровье бабушки постоянно ухудшается. Она не всегда вела себя странно, но иногда ее речь путалась, зрачки расширялись, И когда она снова приходила в себя, то могла и не вспомнить, что было несколько последних минут. Отец Олега был ресторатором в поселке городского типа, где они раньше жили. В 90-е нельзя было вести дела без крыши, поэтому в партнерах у отца было двое крупных мужчин. Но весь бизнес тянул на себя именно отец. Будучи кулинаром по образованию, отец также работал и шеф-поваром, поэтому частенько задерживался на работе, готовя заказы на вечерних застольях братвы. Хотя семья ни в чем не нуждалась, со временем взгляд отца становился все более мрачным. Он стал больше времени проводить на работе и часто возвращался домой пьяным. Дома время от времени возникали скандалы, мать упрекала отца в изменах, а отец все отрицал и говорил, что любит только её и много работает на благо семьи. Однажды, где-то за месяц до пожара, мать не вернулась с работы. Милиция искала ее неделю, и всё впустую». В то время люди на улицах поселка пропадали все чаще. Среди местных ходили слухи про маньяка, о власти, во всем винили бандитизм. Никого из пропавших так найти не удалось. После исчезновения матери отец все чаще отсутствовал и больше заглядывал в бутылку. Пока он не был дома, его друзья приглядывали за Олегом. По результатам экспертизы пожарных, воспламенение началось около отцовского кресла, где он, напившись, мог обронить еще тлеющий окурок. После его смерти ресторан еще держался на плаву, но из-за того, что градообразующее предприятие обанкротилось и люди начали выезжать в город, прибыль пропала. Бывшие совладельцы распродали все, что имело хотя бы какую-то ценность. Покинув детдом, Олег узнал, что отцовский банковский счет пуст. По липовым документам вся его часть доходов шла на выкупу соучредителей помещения. Так Олег получил в наследство дешевую недвижимость в вымирающем городке. Также во владении Олега оказался гараж в одном из местных кооперативов. Именно там все это время стояла машина покойного отца – в багажник который соседи загрузили все то, что уцелело после пожара. Друзей и родственников в поселке у Олега и Марины не осталось, поэтому они решили переехать в столицу, предварительно распродав все имущество. После переезда Марина быстро нашла работу менеджером в строительной компании. У Олега с работой поначалу не выходило, но как-то раз он встретил Рому, которого знал еще с детдома, Рома крутился в разных сферах, и после нескольких встреч они решили открыть совместное кафе. В исторической части города, со связями Ромы, они арендовали отдельно стоящее помещение, бывшее столовой, и открыли заведение, в которое Олег вложил все свои сбережения, а также начал там работать поваром. Несколько лет все было нормально. Но с приходом карантина дела пошли на спад. Дохода почти не было, и кафе становилось убыточным, а аренда почти неподъемной. С утра Марина проснулась, как ни в чем не бывало. Они немного поговорили за завтраком, но Олег все еще и не сказал, что дела в кафе плохи. Сегодня был день оплаты аренды, и Рома попросил его приехать пораньше. Олег не хотел лишний раз беспокоить Марину, ведь она была уже на сносях. Возле кафе он не увидел машину Ромы, но заметил, что внутри находятся незнакомые ему люди, и набрал Рому. «Привет, Ром, ты где? Кафе должно быть закрыто, но внутри кто-то есть». А, «Привет. Слушай, я бы хотел сказать это как-то иначе, но с последнего нашего разговора ты сам должен был догадаться, что наше партнерство подходит к концу. В прошлом месяце кафе отдало едва заметный профит, а в следующем, скорее всего, пойдет в убыток. В общем, я больше не в теме. Этот стартап прогорел с приходом карантина. Я хочу сохранить свои бабки, поэтому я ухожу». «Внутри наш арендодатель, Кирилл Сергеевич. Я ему рассказал о тебе и отдал свой ключ». «Как уходишь?» – Олег растерялся. «И что это значит? Я думал, мы с тобой друзья. Мы же с тобой в одном детдоме росли. Я же тебе говорил, что если нужно, будем работать на вынос. Да я сам могу доставлять». «Погоди, погоди», – прервал Рома. «Не заливай мне про всю эту деддомовскую херню». «Между нами только бизнес, и если бы я шел у всех на поводу, то я бы сейчас куй без соли доедал. В общем, я забираю бабки на аренду, и мы в расчете. Теперь это твое кафе и твои проблемы. Юридически все чисто, бумаги на стойке, просто черкни там и все». «Что забираешь, сука?» – прокричал Олег, но в ответ услышал только гудки. Он действительно считал Рому больше, чем просто бизнес-партнером. Даже задумался взять его в крестное своему ребенку, ведь они росли вместе, да и Марина его тоже знала. Рома казался ему надежным. А теперь эта сволочь забрала деньги на аренду и добавила его контакт себе в черный список. Внутри кафе было двое незнакомцев. Здоровяк возился возле кофемашины, а мужчина в годах сидел за столиком, что-то смотря в телефоне. «Присаживайся!» – буркнул здоровяк и указал рукой на столик, за которым сидел второй незнакомец. Олег присел за стол, и его будто бы током ударило. Он сразу понял, кто сидит напротив него. Это был тот самый Кирилл Сергеевич, который пару лет назад баллотировался в депутаты. Его лицо улыбалось с каждого билборда в округе, но в глазах избирателей он так и не смог отмыться от той грязи, в которой искупался с головой на пути к своей власти. Поэтому выборы проиграл. В жизни Кирилл Сергеевич был не таким добродушным, как на фото. Его взгляд внушал страх, который только возрастал из-за слухов о его бандитском прошлом. «Вот ваш кофе», – здоровяк поставил чашку перед Кириллом Сергеевичем и встал возле входной двери. «Я так понимаю, ты партнер по бизнесу того ссыкуна. Ну что ж, приятно познакомиться, Олег». «Можешь называть меня просто Кирилл?» И протянул руку через стол. «Приятно», — ответил рукопожатием Олег. «Он мне позвонил вечером и сказал, что его не будет, и теперь здесь хозяин ты. Я знаю, что твои дела жопа, Олег, ведь ты у меня не один с таким бизнесом в плане аренды недвижки. Давай буду краток. Раз в квартал Жора будет заезжать за деньгами». Указав на здоровяка у дверей, Кирилл продолжил. Цена аренды все та же, но если денег для Жоры не будет, то у тебя неделя срока, а сумма аренды растет на 5% навсегда. Если и потом денег не будет, значит, прощаемся. А ты мне за неделю ожидания еще и неустойку заплатишь. Пока все понятно. М -м, понятно. Тут Олег догадался, что Кирилл не все ему рассказал об их с Ромой разговоре. Видимо, он уже знал, что Рома забрал деньги и теперь хотел сразу увеличить цену аренды, так как у Олега не будет чем с ним сейчас расплатиться. Знаю, я человек деловой и не люблю попрошаек. Также меня не волнуют твои проблемы». «Доставай свои документы, и мы заполним пару бумаг. Потом ты принесешь мне деньги, и, дай бог, больше никогда не увидимся». Олег положил паспорт на стол, а сам принялся заполнять бумаги, думая о том, как начать разговор об отсрочке. Но, увидев документ, Кирилл заговорил. «Слушай, знакомая у тебя фамилия?» «У тебя, случайно, родственников в области нет в одном поселке? Забыл, как он называется. Там еще люди чистенько пропадали лет 15 назад». «Родственников нет, но я оттуда родом». Кирилл положил руку поверх документов, которые заполнял Олег, чем заставил его поднять голову и встретиться с ним взглядом. «Не может быть! Так ты сын того повара? Эх, мы с братвой когда-то заводик обхаживали в тех краях. Я тогда еще сам на авторитет работал. Так вот, он каждый день к твоему папаше в ресторан заезжал на сходку с местными, и твой батя всегда им личное фирменное блюдо стряпал». Я несколько раз видел, как моему шефу его подавали, да там такое было, такой запах, даже описать не могу, как вспомню, сразу солюна течет. Но так вот авторитеты наши не давали нам его попробовать, сами хавали, а мы все смотрели. Да и бать твой наотрез отказался мне его готовить, а я ему такие бабки предлагал». Потом еще моему шефу капнул, так тот мне прописал только за то, что попытался это блюдо заказать. Но однажды вечером, когда бать твой приставился, шефу моего скрутило крепко, блевал дальше, чем видел. Поутру его так и нашли с обосранными портками и в блевотине». Врачи заключили, что острое пищевое отравление и сказали, что, возможно, действие яда. Мой шеф не один такой был. Все авторитеты, кто у бати твоего харчился, все сдохли. Разборок потом было до хрена. Искали, кто заказал всех, ведь с бати твоего спросить уже нельзя было. Но затихло все и разбежались все по другим группировкам. «Так вот, пацан против тебя я лично ничего не имею. Из-за того, что твой батя сделал, я даже поднялся немного. Другим я тоже не скажу. Я знаю, что Рома бабки на аренду у тебя забрал. Также знаю, что ты здесь повар. И вот мое предложение. Если ты умеешь готовить то блюдо, что батя твой для шефа моего готовил... «Мы вопрос аренды решим на этот раз». Он, бывало, готовил дома, но я... «Подумай хорошенько, пацан, я второй раз предлагать не буду», — прервал Кирилл. Терять кафе было никак нельзя. Ведь Марине скоро рожать, а деньги почти закончились. Тут Олег вспомнил про десяток отцовских книг, уцелевших после пожара. Возможно, среди них и был сборник рецептов, в котором был нужный. У Олега появилась надежда. «Я сделаю. Приходите завтра». «Вот и договорились». С этими словами Кирилл встал из-за стола и направился к дверям. Вечером дома Олег поцеловал Марину и приготовил ужин. Всего говорить не стал, только кратко сказал, что с Ромой они больше не партнеры. Когда она ушла в кровать, Олег решил проверить книги отца. Отложив очередную, он заметил жутко изуродованную книгу, переплет которой был опалён огнем. Она оказалась пустой, ни единого слова. Олег начал быстро перелистывать страницы и Тут же отдернул руку и выронил книгу из-за боли в указательном пальце. Между страниц книги лежало лезвие канцелярского ножа. Капля крови упала на страницу, а книга на пол. На развороте начали проступать знаки. Олег поднял ее и решил рассмотреть непонятную клинопись, Но вдруг символы поплыли, одни менялись на другие, появлялись и пропадали буквы. Книга начала жечь руки, но выпустить ее было нельзя. Переплет как будто приклеился к пальцам, а лицо Олега обдавало жаром раскаленных углей. Между пальцев сочилась черная дымка, а потом она поползла по стенам и по полу. Тьма становилась все гуще, пока окута все не хлынула Олегу прямо в лицо. Вот черт, он подорвался с пола, и ему на ноги с лица упала красивая книга в красном переплете. «Приснится же такое!» «О, наверное, вырубился вчера». Он оглянулся вокруг себя и увидел, что все остальные книги были в ужасном состоянии. Некоторые просто разорваны, а другие подгоревшие. Только той красной повезло хоть как-то сохраниться. Он заглянул в переплет, и ему открылось содержание с кучей разных рецептов, Но один из них на странице 69 как никогда его заинтересовал. Надпись «Фирменное блюдо» красовалась в изголовье страницы, а далее подробный рецепт с описанием всех этапов приготовления. Состав тоже был очень обычным. Говядина, горстка специй и немного овощей для гарнира. Обрадовавшись, Олег отправил Кириллу сообщение. «Доброе утро. Приходите к пяти. Все будет готово». Где-то в начале шестого дверь в кафе распахнулась, и туда вошли Кирилл со здоровяком, который сразу встал в привычную ему позу у входа. «Привет. Показывай, чем будешь радовать, пацан». Кирилл сел за стол. «Добрый вечер». «Уже подаю». Через пару минут Олег, как в лучших ресторанах, вышел с кухни, держа поднос клошем в руке. Открыв его перед Кириллом, он заметил, как у того засверкали глаза. «Это оно! Пацан, вот ты даешь. Оно!» «И запах тот же!» — обрадовался Кирилл и тут же принялся опустошать тарелку. В этот момент у Олега отвлекло... Окончив трапезу, Кирилл обтер лицо и бодро встал из-за стола. Тут он вновь протянул ждущему в стороне Олегу руку. А, спасибо, пацан, давно такой вкуснятины не хавал. Ты выполнил свою часть сделки, а, как говорят, уговор дороже денег. Так что давай свои бумаги и про аренду на этот раз можешь забыть». А я буду к тебе захаживать с добавкой. И не подумай, не за бесплатно, как сегодня, конечно. Всегда буду рад вас видеть, пожал руку Олег. Олег с хорошими новостями примчался домой, но радоваться было рано. Марина сообщила ему, что по результатам осмотра ей нужно ложиться в больницу, и будущее ребенка пока неизвестно. Возможно, придется рожать раньше срока. Спустя день в кафе опять зашел Кирилл. «Привет, пацан. Не ждал так скоро? Знаешь, я тут вчера решил поесть, но всё как-то не то. Везде хавка, как галина. Ни вкус тебе, ни аромата. А вот у тебя настоящая еда. В общем, я к тебе теперь почаще буду заглядывать. Может, и бизнес твой в гору пойдёт с моей-то поддержкой». На этот раз Кирилл рассчитался по полной и даже накинул сверху озвученные Олегом суммы. Так продолжалось несколько дней. Кирилл заходил только за тем самым блюдом. Тем временем Марину положили в больницу на сохранение. Однажды с утра Кирилл появился с двумя незнакомыми мужчинами, которым также заказал фирменное блюдо. Олег уже знал рецепт на память, и поэтому все сделал очень быстро. Но спустя минуту на кухню ворвался Кирилл ты что нам приготовил я что по-твоему мясо с овощами никогда не жрал я к тебе важных людей привел и заказал то блюдо а ты мне что подаешь извините но я сделал все по рецепту мне посрать на твой рецепт сделай то же что всегда и выноси иначе готовши к серьезному разговору швырнув тарелкой в стену возле олега крикнул кирилл и вышел Олег едва успел прикрыться рукой, но струйка крови все равно потекла по запястью. Он точно помнил весь рецепт ошибки «Быть не могло». На всякий случай он решил перечитать его еще раз. «Не может такого быть!» Книга оказалась пуста. Листая страницы, он пачкал их кровью одну за одной, но там было пусто. И тут он остолбенел. На его глазах в книге начали появляться буквы, а кровь испарилась. Что за магия? Ей нужна моя кровь? Времени разбираться не было. Олег быстро нашел нужную страницу и принялся перечитывать. Рецепт был Почти как раньше, но были и отличия. Количество соли и уксуса и перца было запредельным. Человеку нельзя подавать такое. Только Олег подумал об этом, как в его голове прозвучал другой, ранее неизвестный ему голос. «Следуй рецепту и взамен получишь желаемое». Тот ты?» – спросил Олег, но тут же почувствовал, как присутствие голоса у него в голове исчезло. Мешкать было нельзя. И когда блюдо было готово, он, доверившись голосу, подал его гостям. Лицо Кирилла расплылось в улыбке, и он вместе с партнерами съели все, как ни в чем не бывало. После трапезы Кирилл заглянул в кухню коллегу. «Ты это, на меня зла не держи, просто день был тяжелый, Но только больше, что без таких шуток». После этих слов Кирилл вернулся за стол, а спустя 10 минут они ушли, оставив после себя неплохие деньги. Олег понял, что с книгой не все ладно, ведь блюда, которые он готовил, по составу были едва съедобными, но остальные этого не ощущали. Чтобы персонал ничего не заметил, ему пришлось оборудовать отдельную кухоньку специально для приготовления уникального блюда. Кирилл же начал чаще приводить разных бизнес-партнёров, которым Олег также готовил фирменное блюдо по знакомству. Однажды с ним отобедал и Рома. Видимо, их деловые интересы снова пересеклись. После чего Олег попросил Кирилла больше Рому к себе в заведение не приводить. Кафе стали посещать крупные чиновники и депутаты, дела пошли в гору. Семье хватило денег на лучшее лечение и роды Марины. Девочку назвали «Дашей». Клиентов, заказывающих блюда, становилось все больше, и Олег едва успевал готовить на всех. Некоторым даже приходилось отказывать, но они настаивали, предлагали больше денег и устраивали скандалы. Кирилл предоставил охрану, и они выставляли всех недовольных. Особое удовольствие Олег получил, когда они прогоняли Рому. Также он заметил, что чем больше блюд он готовит, по одному рецепту, тем чаще происходит стирание, и книге вновь нужна кровь. После каждого такого стирания рецепт в книге становился все более извращенным. Сначала овощи в гарнире нужно было заменить на испорченное, потом мясо на протухшее, был и фаржи стухалых рыбьих потрохов, а потом... Гнилая собачатина, голос в голове принуждал его готовить, а противостоять ему было тяжело. Вся местная элита ела тот мусор, что подавал Олег, и нахваливала его кулинарный талант. А его мутило каждый раз, проходя мимо столиков и наблюдая за тем, что на самом деле лежит в тарелках. После очередного стирания он попытался завязать готовить по рецепту из книги. Предлагал другие блюда, но посетители, мы особенно Кирилл, требовали именно фирменно. Одним вечером Олегу позвонили и сказали, что бабушка доставлена из района в областную больницу и сейчас при смерти, а он был ее ближайшим родственником. В палате бабушка была одна. Олег не видел ее около года, и она сильно сдала. Его предупредили, что последнее время она часто бывает не в себе. Страсть, твой, внучек!» «Почему мама с папой не заходят?» Она на пару секунд замолчала. «Эх, да я совсем забыла». «Привет, бабушка, как ты?» «Да все нормально. В моем случае надежды уже мало. Я держалась только, чтобы увидеть тебя». Не «Говори так, я чувствую, что мне осталось совсем немного. Я его уже не боюсь». «Скажи, она у тебя? Книга. Я ощущаю ее присутствие где-то рядом». «Как ты узнала про книгу?» «Твой дед рассказывал, что прадед принес ее с войны. Отобрал у одного немецкого офицера. В послевоенное время он работал в КГБ. Книга помогала ему находить шпионов, пока... Он не сошел с ума и не сдал всех родных и друзей, обвинив в предательстве, а сам вздернулся. После этого книга попала к твоему деду, который занимался георазведкой, и с ее помощью находил золотые жилы. Но с каждой следующей экспедиции возвращалось все меньше людей, пока он и сам не сгинул. Его окоченевшее тело нашли рядом с кучкой из золотых самородков и зубов, вырванных у остальных геологов. После его смерти я и сама, когда работала в больнице, пользовала книгу для лечения людей, пока книга не начала заставлять их калечить. «Скажи мне...» Голос, он уже говорил с тобой. Да, говорил. Не слушай его. Он питается людскими муками. Каждый раз, когда ты даешь книге свою кровь, он дает тебе то, чего ты хочешь. Но взамен искажает твои желания и творит твоими руками зло. Он знает что-то, что есть глубоко в каждом человеке и создает тварей из-за людей. Цена его услуг с каждым разом растет, и со временем ты попадешь в ловушку. Он создаст невыполнимые для тебя условия и начнет сводить тебя с ума, Днем и ночью, посылая кошмары, от которых ты не скроешься нигде, пока не покоришься ему. В конце, я думаю, он заберет и твою душу. Тогда я уничтожу эту книгу. Ну давай, попробуй! Прозвучало в голове. Ты... «Ты не сможешь ее уничтожить!» «Я видела в кошмарах, как твой дед вырвал всего пару страниц, и тут же у него с руки оторвались все ногти!» «Я тоже попыталась!» «Стоя на берегу, выбросила книгу в реку, и как будто вода подступила у меня к горлу!» Тогда что-то взяло над моим телом вверх, и я очнулась на суше с мокрым переплетом в руках. Книга связана со своим хозяином, и даже если я ее сейчас разорву, то боюсь тебе не сдобровать. Я хотела попросить прощения». «Если бы я была сильной и смогла бы тогда все закончить, то, возможно, и ты бы сейчас жил другой жизнью. Когда твой отец нашел эту книгу...» «Отец тоже ею пользовался?» «А, да. Тогда я не могла выполнить указания, и книга изводила меня уже несколько месяцев». Я была гинекологом, и твоя мать обследовалась у меня, но книга хотела, чтобы я убила плод. Убила тебя, понимаешь? Меня мучили ужасные кошмары и видения. И именно тогда я попыталась избавиться от книги. После неудачи я подкинула ее твоему отцу вместе с запиской, как ее использовать, а сама перебралась в глубинку подальше от нее. Когда он использовал ее впервые, голос покинул меня, и его кошмары исчезли. Но остались мои, он слишком долго рвал мой разум на куски. Со временем я пыталась предупредить твоего отца. Даже матери рассказала, но он все отрицал, ссылаясь на мое безумие. Наверное, в тот самый вечер он попытался сжечь книгу. Запомни, даже голос можно обмануть, если... В этот момент невидимая рука сжала горло бабушки и приборы запищали. Медперсонал выгнал Олега из палаты и тут раздался звонок от Марины. Она плакала в трубку и просила его приехать, потому что обезумевший Рома ломился к ним в дверь и до смерти ее напугал. Она вызвала полицию, но Рома успел исчезнуть. Когда Олег подъехал к дому, было уже за полночь. Парковка была на неосвещенном пустыре в двух сотнях метров от дома. Едва он хотел выйти из машины, как в тусклом свете луны увидел быстро приближающийся силуэт. Да, это был Рома. Его глазницы были красными, а с подбородка капала кровь в перемешку со слюной прямо на одежду. В руке у него была зажата тушка домашней кошки. Он подошел к машине, нагнулся у водительского окна и, как ни в чем не бывало, спросил: «Э, привет, Рок! Э, ты меня не накормишь? Олег замер на сиденье, от чудовище его отделяло только стекло. Он незаметно начал искать спрятанную под сиденьем монтировку. Рома продолжил... «Дай мне немного своего блюда, я уже несколько дней вот этим перебиваюсь». Он прижал дохлую кошку к окну, но потом его интонация изменилась. «Я хочу есть, я... ты меня слышишь? Я такой голодный, что тебя, сука, сожру!» В этот момент Рома начал бить в стекло кулаками. Олег понял, что долго оно не выдержит и метнулся к противоположной двери. Как только раздался звук битого стекла, он выскочил на улицу и побежал в сторону дома. Позади совсем близко послышались шаги, развернувшись. Он увидел, что чудовище почти его нагнало и с размаху ударил монтировкой ему в голову. Раздался хруст и тело упало к его ногам. После нескольких хрипов Рома затих. «Что же я наделал?» Вокруг не было ни души. Спустя минуту замешательства Олег собрался. Взяв тело за ноги, он потащил его к машине и спрятал в багажнике. Когда Олег зашел в квартиру, Марина бросилась ему на шею. Её трясло. Он ее долго успокаивал, пока та не уснула. Нужно с этим завязывать. На следующий день Олег распустил весь персонал, и кафе не открылось. Он сказал Марине, что им нужно бежать. Неважно, куда, главное, подальше. Отложенных денег на какое-то время должно было хватить. Звонки и сообщения не давали телефону умолкнуть ни на секунду. И он его отключил. И вот вечером, когда вещи были собраны, в дверь постучали. По другую сторону стоял Кирилл с парой крепких ребят. «Я знаю, ты дома. Я видел твою машину. Лучше открывай по-хорошему, и тогда все пройдет тихо». Бежать было некуда. Олег запер Марину с Дашей в дальней комнате, а сам открыл дверь. На всякий случай он взял нож. В квартиру вошли трое. Кирилл был на взводе. Присмотревшись, Олег увидел, что его глазницы слегка покраснели. «Ну и долго ты хотел прятаться? Или думал, я тебя не найду? Эта игрушка тебе не поможет», — Кирилл указал на нож. «Ты знаешь, зачем я пришел? Пиздуй на кухню и готовь побольше. Я очень голоден. Теперь-то я глаз тебя не спущу. А вы проследите, чтобы его жена не наделала глупостей и не набрала ментам». Двое крепких ребят напомнили Олегу друзей отца, которые сидели с ним, пока отец работал в ресторане. Получается, я тоже был заложником». И у отца не было выбора. Вот почему он их отравил и попытался сжечь переплет. Олег пошел на кухню и открыл книгу. Рецепт был, как и прежде. Но на его глазах буквы начали пропадать. «Нет, только не сейчас!» Он уколол палец ножом и приложил к странице. Рецепт превратился в одну строку сырое человеческое мясо. Олега замутило. Теперь ему нужно было просто положить на тарелку кусок человеческой плоти. Он вспомнил про тело Ромы в багажнике. «Мне нужно выйти за приправами к машине», — сказал он Кириллу. Тот одобрительно кивнул. «Бежать нельзя». Марина и Даша были все еще в квартире. Олег запер внутри все чувства на замок и с хладнокровием открыл багажник. Ножом отделил часть плоти от тела, после чего завернул ее в пакеты и пошел обратно. На кухне, разложив мясо на несколько тарелок, он вынес их в главную комнату. Кирилл жадно накинулся на мясо. Олег видел без иллюзий, как тот пожирает человеческую плоть. Глаза у Кирилла стали вновь белыми, как и должно. Он встал из-за стола. «Как всегда, все на высшем уровне. А сейчас ты поедешь в кафе. Тебя уже полгорода ищут, и все звонят мне». «Все они важные люди, мне с ними еще дела делать. Через два часа я всех там соберу. Будь готов!» Трое вышли из квартиры. Олег, убедившись, что с Мариной и Дашей все в порядке, поехал в кафе. У него созрел план. Он выстроил из столика в центре заведения огромный стол. Разобрав тело Ромы, разложил его на тарелке и накрыл скатертью. Через пару часов, когда стемнело, начали собираться посетители. Обычных в тот день Олег не пускал, только тех, кто пришел за фирменным блюдом. Охрану или помощников Олег наказал оставить на улице, ведь места были ограничены. Их наниматели в предвкушении пиршества были не против любых условий со стороны Олега. Депутаты, директора и начальники разных рангов, бандиты и чиновники ожидали в кафе. Кто-то был еще в норме, а кто-то уже на грани с покрасневшими глазницами. Вот подъехал и Кирилл. Около четырех десятков человек собралось вокруг стола, Когда Олег сдернул скатерть, ролеты были опущены, и никто не мог знать, что происходит внутри. Но он видел, как бывшие люди из верхушки общества дерутся за куски человеческой плоти. Они дрались, как звери, вырывая друг у друга волосы и ногти, скидывая бывших партнеров под стол и топчась по головам. Они не заметили, как исчез Олег и как комнату начал наполнять газ. Только те, кто уже не смог бы подняться, могли видеть канистры с бензином под огромным столом. Остальные же обгладывали кости. Ночь озарила яркая вспышка. ЭПИЛОГ а мне сегодня можно с тобой?» «Не, я всего на 15 минут. Поиграю пока в телефоне». Олег вышел с машины и затянулся сигаретой. «Это было так вкусно, а ты можешь приготовить мне еще? Прозвучало у него в голове. Он докурил и закашлялся. В окошке регистратуры поговорила с медсестрой, и та выдала ему пропуск в красное крыло. Набросив халат, Олег шел по избитому временем к коридору. Здесь никогда не бывали чиновники и депутаты. Его не показывали по телевизору. Он застыл во времени 50 лет назад. Олег был здесь уже не раз и знал, куда идти. Он открыл дверь в палате номер 17. Привет, любимая! Как ты сегодня? В ответ он услышал звериное рычание. Марина была одета в смирительную рубашку и прикована к стене. Ее глазницы были красными, как кровь, а желтые зубы готовы были разорвать плоть любого, кто попытался бы подойти к ней. Мог ли он знать, что тем роковым вечером... Выйдя из спальни Даши, она увидела тарелку с фирменным блюдом на столе и не смогла устоять. Он совершенно забыл, что после трапезы Кирилла еще что-то осталось. В его глазах это было лишь сырым куском мяса, в котором она узрела вершину кулинарного искусства. Не переживая... Ему не сломать меня. Я найду выход. Прозвучало у Олега в голове. На долю секунды Олег что-то заметил в глазах Марины, а потом зверь снова овладел ее телом. Он винил себя не только за то, что она съела блюдо. Больше всего он винил себя за то, что начал готовить для нее, убеждая себя, что найдет выход. Но выхода не было. Спустя годы книга поставила ему мат, когда вместо обычной человеческой плоти по рецепту нужно было подать печень дочери Даши. Кошмары являлись к нему каждую ночь. Его отец, дед и бабушка в страшных муках просили его выполнить написанное. Олег боролся. Он понимал, что сопротивляется голосу только ради Даши. И если вдруг не сможет больше, то лучше пожертвует своей жизнью. «Мама в порядке. Врачи говорят, ей уже лучше. Хочешь по-мороженому?» «Давай». «А она мне что-то передала?» «Конечно». «Сказала, что любит тебя». Ссылка на мой личный канал в закрепленном комментарии. Данная история была написана участником конкурса писателей на Пикабу, организованного Моран Джурич, партнерами которого являются канал Некрофос и сервис Книговухи.